Глава двадцатая. Слушать, говорить и работать с метой. Мы можем практиковать мету во всех аспектах своей жизни, совершая большие и малые действия в течение дня, когда угодно, в том числе, когда мы просто кого-то слушаем. Иногда люди приходят к вам и начинают говорить, чтобы снять со своей души груз. Если у вас есть время, вы можете выслушать их сметой. Вы поможете им уже тем, что просто выслушаете их. Возможно, все, что вы можете предложить человеку, внимательно и терпеливо выслушать его. Но в действительности... Даже это прекрасный и великий дар. Не думайте, что у вас обязательно должно быть решение чужой проблемы. Ответы на все вопросы и знания о том, как все исправить. Люди зачастую не ожидают и даже не хотят, чтобы вы преподносили им решение. Им просто нужно, чтобы кто-то терпеливо их видеть. «выслушал». Это практика метты в действии. Разговор с меттой также может облегчить страдания. Иногда разговоры превращаются в споры. Осознав, что вы собираетесь бросить в своего собеседника слова, которые могут его ранить, тут же оборвите цепочку своих мыслей. После этого выслушаете, Попробуйте провести с самими собой внутренний, личный, беззвучный диалог. Попросите себя не продолжать разговор в таком духе. Скажите себе, что у вас от рождения есть топор. Этот топор – ваш язык. В тексте «Сутта Непатта» сказано «С рождением человека у него во рту появляется топор». Он уничтожает глупца, произносящего вредные слова. Иногда вы можете видеть, как кто-то другой начинает сердиться или расстраиваться. Увидев нарастающую проблему, сделайте все возможное, чтобы поговорить с человеком, который может попасть в неприятности. Если этот человек уже попал в неприятности, Посвятите время разговору с ним, побеседуйте с ним с Меттой, чтобы помочь ему. Даже если человек разгневан и ведет себя иррационально, возможно, вы сможете успокоить его словами, исходящими из места, любящей доброты. Если вы будете говорить с возбужденным человеком таким образом, это поможет ему замедлиться хотя бы немного. и терпеливо посмотреть на свой ум. Возможно, вы поможете ему не впутаться в еще большие неприятности. Мы учим свои глаза смотреть на людей сметой. Когда мы смотрим на людей сметой, это не дает нашему уму сформировать предвзятых мнений. Когда мы смотрим на людей сметой, Это может не позволить нашему сердцу породить ложное мнение о человеке. Когда в нашем уме метта, мы можем трансформировать даже самые простые действия, которые совершаем в повседневной жизни, сделав их частью практики любящей доброты. Например, мы можем заниматься уборкой какого-то места, чтобы устранить грязь и неприятные запахи. Уборка. это часть жизни, так почему бы не выполнять ее в духе любящей доброты и не посвятить ее благополучию других? даже самые простые действия, которые дарят другим существам счастье, это практика медты. если вы повар, вы можете практиковать медту, когда готовите. готовя еду, вы делаете это из места любящей доброты. Нарезая морковь, всегда повторяйте про себя текст практики Метты. Пусть эта морковь принесет мир всем, кто ее ест. Пусть все, кто съест эту еду, будут счастливы и защищены от вреда. Выполнять физическую работу, чтобы сделать других счастливыми – это практика Метты. Общественные работы – это практика Метты. Помощь соседям, инвалидам и одиноким людям – это практика любящей доброты. Кормить голодных – это практика метты. Обучать необразованных людей – это практика метты. Работу в больнице или хосписе, уход за больными и лечебную физкультуру тоже можно выполнять с меттой. Помогая другим, мы помогаем себе. В этом мире есть множество вещей, которые вы можете сделать для других одновременно, развивая собственные прекрасные внутренние качества. Всюду, в любом обществе можно найти людей, нуждающихся в помощи. Если вы будете выполнять такую работу целенаправленно, ваш гнев постепенно улетучивается, и вы начинаете ценить жизнь. Вы цените как собственную жизнь, так и жизни других. Вы без труда видите множество возможностей для практики медты. Просто посмотрите по сторонам, вы найдете такие возможности. Одна из самых прекрасных сторон любящей доброты состоит в том, что мы развиваем собственную практику медты, когда помогаем другим с мед. Когда мы практикуем метту, наш ум становится мирным и спокойным, освобождаясь от ненависти. Когда другие люди видят, что мы спокойны, умиротворены и свободны от ненависти, они учатся практики метты. Они сами становятся спокойными и умиротворенными. И освобождаются от ненависти. Прacticуя метод, мы можем влиять на других без лишних слов. Это один из способов помогать другим, помогая себе. Представьте, что хотите научить других какому-то предмету, например, математике. Сначала вы должны изучить математику и как следует разобраться в ней, и только после этого Вы сможете учить других. Сначала вы учитесь плавать и только потом учите плавание других. Вы практикуете метту на уровне мыслей, слов и дел. После этого вы можете учить других тому, как развивать метту. Практика метты для себя глубоко взаимосвязана с практикой метты для других. В дхамма паде Будда говорит нам: не отказывайся от собственного благополучия ради чужого, каким бы великим оно ни было. Ясно, пойми, в чем твое благополучие, и устремись к высшему благу. В великих наставлениях о полном освобождении Маха Паринибана Сутта сказано. Когда Будда объявил, что покинет этот мир через три месяца, преподобный Ананда отправился к его дому. Опираясь на дверной косяк, он начал причитать: «Мне еще так многому предстоит научиться, но учитель, проявивший ко мне большое сострадание, покидает этот мир.» Будда ответил «Утри слезы, Ананда, разве не говорил я тебе, что все вещи, приносящие наслаждение и удовольствие, меняются, покидают нас и принимают новые формы? Если все, что рождается, подвержено распаду, возможно ли, Ананда, чтобы и я не покинул этот мир?» Ты Ананда долгое время находился в присутствии Будды, от всего сердца щедро являя любящую доброту в каждом действии тела, речи и ума, принося пользу и даря благословение. Ты накопил огромные заслуги, Ананда. Приложи усилие, и вскоре ты освободишься. Будда произнес эти слова с величайшей любящей добротой. Последний совет Будды утешил Ананду и должен утешить нас с вами. Однажды я прибыл в аэропорт Гатвик в Лондоне за несколько часов до своего рейса. Я всегда рад, если у меня появляется свободное время, поскольку это дает мне возможность заняться медитацией. Поэтому Пройдя регистрацию и найдя свой выход на посадку, я сел со скрещенными ногами и закрытыми глазами на скамейке в зале ожидания. Я наполнил свой ум мыслями любящей доброты, направленными всем существам и во всех направлениях, и постарался пронизать все свое существо любовью. Поглощенный чувствами любящей доброты, я вдруг ощутил, как вокруг моей шеи обвиваются две маленькие нежные ручки. Я медленно открыл глаза и обнаружил, что меня обнимает маленькая, лет двух, голубоглазая девочка с золотыми кудряшками. Затем я оглянулся и увидел ее мать, спешащую к нам. Мать девочки попросила: «Пожалуйста, благословите мою малышку и отпустите ее». Тогда я сказал девочке: «Пожалуйста, возвращайся к своей маме. У твоей мамы для тебя есть множество поцелуев, объятий, игрушек и сладостей. У меня ничего этого нет. Пожалуйста, иди к маме». Но девочка по-прежнему висела у меня на шее и не хотела уходить. Мать сложила ладони вместе и добрым умоляющим тоном попросила: "Пожалуйста, господин, благословите ее и отпустите". К этому времени вокруг нас начали собираться люди. Я снова обратился к девочке: "Пожалуйста, вернись к своей маме. Тебе и твоей маме пора на самолет. Вы можете опоздать". У твоей мамы все твои игрушки и конфеты, у меня ничего нет. Пожалуйста, иди к ней. Но она не поддавалась. Наконец мать девочки осторожно сняла ее руки с моей шеи и снова попросила благословить ее. Ты очень хорошая девочка, сказал я. Твоя мама очень тебя любит. Поспиши, или опоздаешь на свой самолет. Может быть, малышку заинтересовало мое одеяние. Возможно, она решила, что я Санта Клаус или какой-то герой из сказки. Но, возможно, и другое. Я сидел на скамейке и практиковал метту, испуская мысли любящие, доброты с каждым выдохом, через каждую частичку своего существа. Не исключено, что она почувствовала эту энергию. Дети бывают крайне чувствительны. Они ощущают все чувства, которые возникают у окружающих. Возможно, ее привлекло чувство любящей доброты. Никогда не стоит недооценивать влияние примера, который мы подаем на других, особенно на детей. Только начинающих познавать мир. Когда я жил в буддийской вихари в Вашингтоне, я познакомился с маленьким семилетним мальчиком, жившим по соседству. Иногда мы вместе гуляли по вихари. Он был очень добр ко мне, и однажды сказал: «Я бы очень хотел, чтобы у меня был такой брат, как ты». Как-то раз на прогулке он заметил кузнечика. Он тихо подкрался к нему и попытался раздавить его со словами: "Ты жалкое существо". Я сказал мальчику: "Нет, нет, не дави его, отпусти его. Если ты его раздавишь, я очень расстроюсь". Увидев другой взгляд на ситуацию, мальчик понял, как можно вести себя иначе. В данном случае, как относиться к насекомому. С любящей добротой. Он извинился передо мной и оставил кузнечика в покое. Он продолжал приходить в Вихару, пока его родители не переехали из этого района и не забрали его с собой. Для того, чтобы подарить кому-то свое любящее внимание, не бывает неподходящего времени, и никогда не нужно откладывать это на потом. На одном ретрите, который я проводил, молодая беременная женщина задала мне вопросы во время группового обсуждения. Она спросила, когда ей следует начать учить своего ребенка медитации и метты. Я ответил: уже сейчас. Сейчас, когда вы практикуете любящую доброту, ваш ребенок ощущает спокойствие, и его ум формируется здоровым и спокойным. Ребенок в вашем черве ощущает ваши эмоции как негативные, так и позитивные. После рождения продолжайте практиковать метод, когда будете кормить грудью, когда ребенок подрастет, пусть он будет рядом с вами во время вашей практики медитации. Когда ребенок находится рядом с вами во время медитации, он может спокойно уснуть и спокойно проснуться. Ваш ребенок будет расти спокойным, и его ум будет очень здоровым. После обсуждения ко мне подошла другая молодая женщина и поблагодарила меня за то, что я своим ответом благословил ее беременную сестру. Тут же ко мне подошел ее трехлетний племянник и обнял меня за шею. Наша любящая доброта нужна всем. Все существа хотят, чтобы о них заботились и ценили. В связи с этим мы можем вдохновлять других своим примером, собственной практикой и даже своей благодарностью. Например, когда мы видим, что человек делает что-то хорошее, мы можем практиковать мед. То, если поблагодарим его и воодушевим, поступать подобным образом в будущем. Иногда эта доброжелательность возвращается к нам, а иногда передается незнакомцам. В этом случае хорошие поступки распространяются подобно кругам на воде бесконечно. Постарайтесь практиковать любящую доброту в своей жизни везде и всегда. Очень скоро вы освободитесь.